Ваше величество, на грани нытья произнесла Ольга. Ну, может, я пойду уже, а? Я всё поняла, никому, ничего. Шлар третий тяжко вздохнул. А ты молодец, сообразила. Насчёт чего? Ну, припахать Райлу для разбора костюмини строльцы гениальная идея. Во-первых, менталист двенадцатой ступени. Во-вторых, абсолютно посторонний эльф, ни разу не видевший ни одного ни другого. А то лик ему ничего не наплетёт, испугалась Ольга, вспомнив какое трепло этот оливковый Зорник. Он ничего не знает, утешил её король. Он здесь не появлялся уже несколько лун и понятия не имеет о твоей проблеме. Я ему, разумеется, не скажу. Да Райло сам не позволит, чтобы ему кто-то заранее мутил чистоту впечатлений. Всё будет поподабающему образом. А сейчас, раз уж ты у меня, давай обговорим некоторые организационные моменты. Насколько я тебя знаю, ты даже не задумывалась над вопросами, где все это провести, кого пригласить и как обеспечить надлежащие условия поединка. Как не обидно было это признавать, его величество в который раз оказался беспощадно прав. Молодой сотрудник департамента безопасности, который сопровождал Кантора домой, явно стремился во всем подражать его величеству. найдя воном достойный пример профессионального совершенства. Парень постоянно пытался придать лицу подобающую неподвижность, копировал интонации речи и даже подстрижен был под короля. Смотрелось это уморительно, отчасти из-за того, что внешний поклонник был полной противоположностью кумира. Низкорослый, круглолицый, плотного телосложения, довольно живого темперамента, с темными глазами и волосами. Кантору было жутко любопытно, курит ли этот смешной парнишка такую же трубку для полноты соответствия. Но от прямого вопроса он всё же удержался. Провожатый сорвал с двери печать, оставленную полицией после ареста Асториауса и приглашающий кивнул. Кантор отпер замок своим ключом и точно так же без слов пригласил войти. Причина, по которой они здесь находились, была проста и понятна обоим. Его величество пожелал узнать, не оставил ли Емисар по особым поручениям каких-либо ценных улик после себя. Именно поэтому Кантору пришлось подняться с эльмарового дивана своё помятое тело и тащиться на место преступления, чтобы помочь сотруднику разобраться, какие вещи в доме были, а которые появились уже без участия хозяина. Видно было, что после разгрома, учиненного при задержании, героические стражи порядка сюда возвращались и предпринимали скромные попытки как-то прибрать последствия своих подвигов. Столь же ясно было видно, что на долгом пути от Его Величества до Исполнителя приказ навести порядок в квартире с каждой ступенькой терял важность и значимость, так как назвать это помещение прибранным не мог даже Кантор при всей его лояльности к подобным вещам. Юб! Оценил обстановку он, убедившись, что гитара не пострадала, а уже потом оглядевшись по сторонам. «А насрали-то!» Сопровождающий скопировал терпеливую улыбку его величества и действительно добыл из кармана трубку. Оставалось только узнать, способен ли он курить столь часто, как и его высочайший образец. «Стену тоже они исписали?» — абсолютно серьезно поинтересовался парень. «Или это сделал задержанный?» «Да нет, эта стена такая и была». Прочаал Кантер, не уточняя, была ли она таковой при вселении сюда ненормального воина-барда. "Ты, наверное, садись и подожди немного, а я сейчас разберусь в этот бардак и попутно пересмотрю вещи, не добавилось ли чего лишнего, не пропало ли чего", напомнил сотрудник. "Тоже посмотрю. Хотя толку с этого. Если что и пропало, то это стражники прихватили, а они хрен признаются, не говоря уже о возвращении". Сотрудник отвлёкся от набивания трубки и воспроизвёл ещё одну из фирменных королевских улыбок, злорадно удовлетворённую. Куда ни денутся? Вещей у контора было не так уж и много. Двух минут хватило, чтобы достовериться, гость не оставил ни своих троузов в шкафу, ни своей посуды на кухне. А вот перебирать бумаги пришлось куда дольше. Черновиками был завален весь стол и половина книжной полки. А стараниями геройских правоохранителей все эти кучи оказались сначала равномерно распределены по полу, а затем тщательно подтоптаны, а потом небрежно собраны и свалены опять на стол. Что ж, все равно рано или поздно эту свалку пришлось бы перебрать. Ну вот и случай подвернулся. Кантор втайне опасался найти среди своих исчерканных нот скромную тетрадочку, в которой аккуратным каллиграфическим почерком Нит и Гал излагалось все, что вы хотели знать о товарище Канторе, но боялись спросить. Он даже прикидывал, под каким бы предлогом скрыть эту компрометирующую информацию от посторонних глаз, а потом лично по секрету шепнуть на ушко его величества. Однако ничего подобного среди бумаг не нашлось. Если такой отчёт и существовал, то сюда его не приносили. Рассортировав и разложив на полках всё до последнего листика, Кантер выдвинул ящик стола, где хранились лекарства и прочие полезные зелья. К счастью, у папины загадочные пилюли уже кончились, а то спрятать их сейчас было бы весьма хлопотно и немножко поздно. Согласно королевским инструкциям, все эти пузырьки, баночки, флакончики надлежало сдать для проверки. Не подсыпал ли в них коварный враг какой-то травы? Контер выгреб стеклянки на стол и стал укладывать по одной в специальные ящички, одновременно пересматривая в поисках лишних и недостающих. Вот остатки краски. Ох, зря я не запрятал получше, ведь Эстуарио смог догадаться, если пошарил в столе. Вот остатки от растворителя, эликсир от головной боли, капли для укрепления сосудов, твою мать, забыл про них уже неделю не принимал. Ещё один растворитель, пустой флакон. Давно пора было выкинуть или отдать в аптеку более утоляющее, опять растворитель. Стоп, да сколько их здесь? Один остался после вразумления графа Гаэтана, второй забыла Ольга в тот же вечер, а третий-то откуда? Что-то пропало? Любезно поинтересовался сотрудник, дослушав до конца горестную реч кантера, в которой печатными были только предлоги. Нет, мрачно проворчал тот, оставляя в сторону лишний пузырёк. Добавилось: "Но уж лучше бы пропало". Все так плохо? Парень попытался даже бровь приподнять точно так же, как король, но у него это получилось совсем не похоже. — Хуже некуда, — проворчал Кантор, едва удерживаясь от порыва грохнуть этот пузырек о ближайшую стену. Астуариус все знает, или он был у Ниты, или еще из каких-то источников нахватался, но вывод, который он сделал, не вызывает сомнений, иначе зачем бы он поджидал Кантора с пузырьком растворителя на готове?